— Нет, множество тех, кого мы пытались спасти. Я виноват ничуть не меньше, чем обитатель паутины, которого считал виноватым и возненавидел за это. Теперь я выяснил, что обитатель паутины спас гораздо больше народу, чем я полагал. — Тогда ты должен поблагодарить его и извиниться. — Я так и сделал, Казарфа. Послушай. Думаю, мы еще поговорим с тобой, но я принадлежу к расе, которая нуждается во сне. Если твой отец захочет поговорить со мной, то сумеет меня отыскать. Луис опустился на колени, чтобы войти в плетеную хижину. Остался ли от этого неприятный привкус? Луис засмеялся. Да, Гулу, конечно, все прекрасно известно о неприятном вкусе и привкусе. Но этот голос принадлежал не Казарфе. Луис снова вышел из хижины. «Да». «И все-таки ты проглотил то, что должен был проглотить. Теперь обитатель паутины должен решить сам. Важный союз — нарушение этических принципов, значит, тебе уже исполнилось тысяча фаланов. А сколько обитателю паутины?» Даже при мысли об этом у меня кружится голова. Ребенок уселся, скрестив ноги и тихо наигрывал мелодию, аккомпанируя голосу, раздававшемуся ниоткуда Голос взрослого продолжал. Мы живем около двухсот фаланов. Если только недоразумение обошлось вам сорок или пятьдесят фаланов, должно быть, отношение стоят того, чтобы их наладить. О, строители городов были беженцами, и чмей нисколько не беспокоит чья-то гибель. Но я по-прежнему чувствую себя виноватым. Я дал согласие. Я считал, что мы погубили одних, чтобы спасти всех остальных. Не расстраивайся так. Ладно. Он не мог попросить даже Гулов принять во внимание число пострадавших. Никто, находясь в здравом рассудке, не сможет осознать это. Мир кольцо населяют гоминиды различной степени разумности, занимая все мыслимые экологические ниши – скот, выдры, летучие мыши, вампиры, гиены, ястребы. Их число достигает приблизительно 30 триллионов, при маргинальной ошибке больше всего известного космоса. Мы можем спасти большинство из них. Мы сгенерируем солнечный свет и повернем его на поверхность кольца, чтобы обеспечить нагретое водородное топливо для нескольких реактивных двигателей высоты, повторно смонтированных на краевых стенах. 15 сотен биллионов. 1500 биллионов погибнут в огне и под воздействием радиации. Они бы все равно погибли. Мы спасем в 20 раз больше. Но усовершенствованные, адаптируемые программы лучше всех спрятанного добились поразительно точного контроля над струей плазмы, размером превосходящей целые миры. Лучше всех спрятанный не погубил 1500 миллионов жизней. Не погубил. И тем не менее, Луис Ву согласился с тем, что им придется погибнуть. Луис сказал. Район центра ремонта был наводнен деревьями жизни, растениями, которые превращают гоминидов в нечто совершенно иное. Казарфа говорит, что ты примерно в том возрасте, когда можно стать защитником. Я в семь раз старше. Вирус дерева жизни убил бы старого Луисаву, Поэтому я послал обитателя паутины одного навлечь на них смерть. Иначе я бы увидел, что многие из них не погибли. Я считал, что лишил их жизни, и единственным способом заслужить их прощения было умереть самому. — Но ты не умер, — возразил невидимый голос. — Я умираю. Пользуясь медицинским комплектом, который у меня есть, я смогу прожить еще один фалан, не более. Мелодия умолкла, и воцарилась ночная тишина. Проклятие! Он был в состоянии еще долго продлевать жизнь и отказался, а у этих людей никогда не было выбора. Насколько же неэтично он поступил? Голос взрослого сказал... И ты отказался от его дружбы. У обитателя паутины нет друзей, в прямом смысле этого слова. Он всегда четко оговаривает условия соглашения. Его главная цель — обеспечить для себя максимальную безопасность. Он намерен жить вечно, чего бы это ни стоило. Это меня очень беспокоило тогда и продолжает беспокоить сейчас. Кто знает... Чего это будет стоить в действительности? А ваш союз? Какая ему от этого выгода? Пара рук человека, который путешествует. Чужая жизнь, которой можно рисковать. Возможность узнать другую точку зрения. Мне же он может предложить еще 120 фаланов жизни. И это его пугало. А может он сделать... Это, скажем, для меня, предложить увеличить продолжительность жизни Гулу? Нет. Его системы, программы, предназначены для того, чтобы лечить его, меня или большую кошку, видимо, были разработаны и созданы до того, как он покинул дом. Он не может вернуться домой. Я помешал ему. А если бы даже мог, почему бы ему не остаться здесь? Мысленно Луис продолжил. «Он создал программы починки людей и гзинов. Для лечения гулов ему пришлось бы написать новую программу. Моя жизнь и так обошлась мне уже слишком дорого, но какова была бы цена за написанную программу лечения еще для одной расы? А если бы Луис Ву попросил его спасти гула то почему в следующий раз не обратиться с просьбой за ткача за строителя городов за невозможно Прятавшийся гул принял его слова, либо решил, что встретил сумасшедшего путешественника казарфа заиграла снова. Когда я думал, что убил так много людей, то решил состариться и умереть традиционным способом. Неужели это так уж плохо. Люди всегда умирали именно так, с тех пор, как стали людьми. лу я бы все отдал за то, чтобы стать на 100 фаланов моложе. Обитатель паутины может сделать это для меня, для моей расы. Он может сделать это снова, когда я опять состарюсь. Каждый раз, требуя за это от меня все, что пожелает. Каждый раз... «Ты можешь отказывать ему?» «Не могу. В этом-то все и дело». Луис вглядывался в темноту. «Как мне тебя называть?» Внезапно мелодия казарфы зазвучала в сопровождении каких-то басовых звуков. Какое-то время Луис внимательно слушался. Духовой инструмент... Он не мог угадать, что это. «Мелодист». — Наконец решил он. — Мелодист, разговор с тобой мне очень помог. — Нам следует поговорить и на другие темы. — О том, о сём и обо всём, а ещё... — О защитниках. — Что гелиографической сети гулов известно о защитниках? — Я едва держусь на ногах. Давай поговорим об этом завтра ночью, — произнёс слух Луис и забрался в хижину, чтобы поскорее заснуть. Глава 12 Вампиры, отлученные от груди. Теггер предполагал, что окно-купол — некое причудливое жилище, но все оказалось не так. Он не обнаружил ничего, напоминающего запор на двери, а вся внутренняя часть представляла собой одно громадное помещение — Лестница же была слишком большой даже по меркам травяных великанов, концентрические полукруглые ступени и столы — дюжина легких столов на полозьях. — Что же тут такое происходило? — удивился Тегер. — Если бы на этих ступенях расселась сотню гоминидов, и взгляду открылся бы прекрасный вид на город-фабрику и землю за его пределами. «Помещение для совещаний?» Он посидел немного и двинулся дальше...